Эпилог Стартовый зал был практически пуст, игроки отправились на миссию, из которой не факт, что когда-нибудь вернутся. Полковник Ильин мог только надеяться, что им будет сопутствовать успех и тем, кто остался, тоже. Нападений много, монстры сильны, а тех, кто мог им противостоять, почти не осталось. «Дошло до того, что несколько тварей проникли в Кремль, и еще информация о гибели одного из богов...» «Как ты?» Владимир подошел к неподвижно стоящей девушке. «Не могу поверить, что этот ур... ка... му...» Ева несколько раз запнулась, не в силах подобрать определение. «Василий меня бросил!» «Капитан просто хотел, чтобы ты выжила. Он оставил письмо». «Выкиньте! Не хочу даже знать, что там! на хрен такую заботу! Он не имел права решать за меня!» «Имел, младший лейтенант Соболева!» Ильин вытащил из кармана системную колоду, перетасовал и выдернул одну из карт. «И это решение командования, а вы ниже по званию. Капитан вообще должен был не уговаривать, а просто передать приказ». «Я читала договоры...» и... «Отдел, военизированная структура...» «А 20 минут назад президент объявил военное положение. В этих условиях работают совсем другие законы. Так что не время лить слезы. Тебе выпала честь выступить в качестве одной из хранительниц резервного ключа. Ты займешь место исполняющего обязанности главы русского отделения гильдии. От твоих действий зависят жизни сотен людей. Возьми себя в руки!» «Ладно». слезы иссякли, теперь в ее глазах горела решимость. «Вы правы, я готова выполнить свой долг».